Глава 22 Егор. Это случилось снова. Меня накрывает рядом с ней. Надо поговорить, сказать многое, но что-то животное во мне берет вверх, меня тянет, влечет, а Вера словно подливает сама масло в этот огонь, и мы горим вместе. Вижу, что-то не так с девочкой. Не лезу с вопросами, чувствую, что спугну, и закроется снова, как это она любит и умеет. Уйдет ведь, и я не смогу остановить, если только не посадить под замок, как это сделал Морозов. Моя забота ее напрягает, я чувствую, будто ей всего этого не надо. Как часто я встречала женщин, которым ничего от меня не надо. Да никогда. И для меня было нормально чем-то платить за близость с ними. Егор Ильич, к вам! Дверь кабинета распахивается, врывается секретарша, отталкивая ее, заходит Снежанна. Я пыталась остановить, но... — Все в порядке, Марина, идите. — Егор, почему меня не пускают? Снежанна возмущается, с презрением косится на моего секретаря. — Снежанна, почему ты здесь? — Я была ниже, в ресторане, увидела Глеба и поняла, что ты здесь. Пришла навестить. — Снежанна, если ты не помнишь, то мы расстались, и навещать меня больше не надо, поверь. «Но то, что было тогда, это ведь не может быть правдой. Это так на тебя не похоже». Снежан намнется, пытается подобрать слова, подходит ближе, пытается что-то разглядеть и понять. «Если я сказал все, значит все. Что непонятно тебе в этом слове?» Начинает бесить вся эта ситуация, раздражает эта глупая женщина с ее выходками и этим внезапным визитом. «Но...» «Но я думала, что...» «Снежана, не думай так много, это ни к чему хорошему не приводит. Мы все решили тем утром в особняке. Я посчитала, что все было сказано на эмоциях, ты был чем-то и наговорил лишнего, да и я столько всего сказала в ответ, я совсем не хотела тебя обидеть». Девушка волновалась, подбирала слова. Подошла ко мне совсем близко, попыталась взять за руку но совершенно не хотелось, чтобы она прикасалась. Хорошо, что Вера ушла в туалет с душевой в конце кабинета и не видит всей этой сцены. «Снежана, ты, видимо, не так поняла? Или поняла, но по-своему? Мы расстались, и нас больше ничего не связывает. Да и не связывало. Пытаюсь отстраниться. Беру за плечи и хочу отодвинуть, но поднимаю взгляд и встречаю глаза Веры. Она стоит в дальнем углу, вытирая руки салфеткой». Смотрит на нас, но как-то странно ведет головой, отводя взгляд в сторону. Снова надевает на себя маску безразличия. идет к дивану, но на полпути останавливается, глядя на него, разворачивается и идёт к окну. Снежанна понимает, что мы в кабинете не одни. Следит за моим взглядом, видит веру. Секундное замешательство, но тут же скидывает белокурой кудры с плеча на спину. Прищуривает глаза, что-то сопоставляя в голове. Так вот на кого ты меня променял, да, Егор? Что это за безликое создание делала в твоей уборной? Кто она? Твоя очередная подстилка? Где ты ее подцепил? Официантка в забегаловке или твоя новая маникюрша? Снежанна, остановись! Не узнаю свой голос. Меня прошибает холодом при каждом оскорбительном слове, сказанном в сторону Веры. Моей Веры. А то что? Что ты мне сделаешь?» Перед глазами темные круги. Сжимаю кулаки до хруста суставов. Хватаю Снежану за шею одной рукой, притягиваю к себе. Мне ничего не стоит свернуть ей голову, словно курица. В голове просто шум. Чувствую, что уже не холод пронзает меня, а жар. «Ещё хоть одно слово, и я тебе сломаю шею одним движением». Хриплю прямо в ухо, чтобы слышала только она. В глазах снежанный дикий страх. Она жадно глотает воздух, не может произнести ни слова. «Ты меня поняла?» Кивает головой, царапает мои руки, пытаясь убрать их с хрупкой шеи. «Да-да, отпусти, Егор, больно!» По щекам текут слезы, оставляя дорожки от размытой туши, а мне становится мерзко и гадко от самого себя. Быстро разжимаю ладонь, с меня словно сходит морок, отшатываюсь. «Просто уйди». Снежанна срывается с места, быстро бежит к двери, зажимая рот рукой, пытаясь унять слезы и истерику. Дверь с силой хлопает. Я вздрагиваю, как от удара. «Что это вообще сейчас такое было? Я поднял руку на женщину только потому, что она говорила плохое о вере. Только потому, что она посмела оскорбить ее, отозваться нелестно, задеть и обидеть». Я становлюсь грёбанным, одержимым шизофреником, не умеющим контролировать свои эмоции. Что будет, если кто-то еще посмеет при мне обидеть эту женщину? На что я способен еще: Покалечить? Убить? Ищу Веру. Она все так же стоит у окна. Смотрит на меня, поджав губы. Но во взгляде, что скользит по мне, нет страха или осуждения. Там нет совершенно ничего. Ни одной эмоции. Снова отворачивается к окну. За ним уже сгущаются сумерки. К зиме в наших краях темнеет рано. Ветер на этой высоте кружит снежинки вихрем, а мне почему-то хочется сдохнуть от того, что она все это видела. Мою агрессию и несдержанность, тем более по отношению к женщине. Совершенно не хочу, чтобы она думала обо мне плохо. Внутри как-то все леденеет от того, что она смогла уже надумать. «Вера, то, что произошло, так не должно было быть». Пытаюсь подобрать слова, даже оправдаться и не выглядеть в ее глазах скотиной. «Не надо ничего говорить. Я не хочу ничего слышать и знать. Это ваши отношения, и я здесь совершенно ни при чем. Это твоя девушка. Мне Глеб сказал. Я видела ее тогда, когда она приехала. Мы были на крыльце». «Но она уже не моя девушка с того утра, когда я тебя поцеловал на кухне». «Меня это тоже не волнует. Вчера твоя, сегодня не твоя». Это не мое дело. Она даже не поворачивается ко мне. Так и смотрит в окно. Опять себе накручивает. Быстро сокращая между нами расстояние, беру за плечи, разворачивая, прижимаю к себе. Крепко, как только можно. Только не думай сейчас ни о чем. Просто не думай. И я вижу, как в твоей голове путаются мысли, хоть ты и не подаешь вида. И я сам не могу понять, что происходит со мной. С нами. Я словно падаю с обрыва. Не замечаю ничего и никого вокруг, кроме тебя. Глажу ее по волосам, крепко сжимая плечи. В кабинете окончательно становится темно. Свет так и не был включен. За окном кружит снег. Сердце бьется ровнее. Странно, но эта девушка умеет его приручать, то запуская в бешеном ритме, то усмиряя. Такая слабая и такая сильная моя девочка. Только моя.